От того же купца моржей промышляли на Медведе-острове. Работа была такой, что спина трещала, а на полный па еще два года не принимали. Недоросток. Потом на новой земле зимовать пришлось. Вот где лихо хлебнул. Из десяти человек половина от цинги загибла, остальных на другой год полумертвыми вывезли. Проклятущий Первов снарядил артель словно для цинги поживу, почитай, одну солонину дал. Да и кормщик-то плутоватый был, ну, сам первым и умер. Там-то вот на зимовье, как кормщик-то погиб, его едва ли не самого меньшего по годам вся артель за старшова поставила. Как с промысла воротились с добычей, хоть и половину народу под крестами оставили, первов его под кормщиком посылать стал, купить хотел. Ушел от него, терпеть нельзя было, как артель прижимал. Да и лодь то у него старая была, и снаряда гнилая, того, гляди, на дно пойдешь. У других тоже не сладко было. Одно лишь хорошее, светлое на всю жизнь памятно осталось, когда кормщика Амоса Корнилова встретил. И правда, хоть я уж бывалым под кормщиком считался и на грумонт не раз ходил, Только Корнилов, как меня к себе взял, будто другие глаза дал. Все, что я знаю сейчас по мореходству, все он растолковал, всему он научил. Как чертеж понимать, как на бумагу берег положить, как углы мерить, чтобы по звездам да по солнцу в море себя определить. Одним словом, всю науку мореходную я от него перенял. А как сходили вместе на груманд, Он и сказал, «Какой ты подкормчик, Алексей! Ты кормщик, не хуже меня!» Стоящий человек был омос. Только старую веру беда как уважал, и оттого много горя имел. Староверы в те времена преследовались церковью и правительством. С той поры и пошел в гору молодой кормщик Алексей Химков. С Корниловым и богатеей считались, слушали его. По его уважению и Алексея искать стали, промысел и судно доверяли. Тут и Настенька встретилась, поженились. И хорошо было, да забот-то на земле больше, чем счастье. Так прошла перед мысленным взором Алексея жизнь, тяжелая, полная лишения и обид. Но воля к борьбе, Чувство ответственности перед товарищами и любовь к семье были так сильны в этом человеке, что его не сломило и последние испытания зимовка на необитаемом острове. — Стой, Химков, крепко! Ваня при тебе! Надо ему жизнь сохранить и товарищей выручить. Всех дома ждут не дождутся. Врешь, судьба! Вернемся живыми и не с пустыми руками. А ежели так... Надо немедленно уходить с этого гнилого места, — думал Алексей. Но как быть с запасами, которыми они незаметно обросли? Куда их деть? У них было уже немало оленьих, медвежьих и песцовых шкур, моржовых клыков много. На руках все это не перетащить, а бросить жалко. Карбасишка надо соорудить, хоть какой-нибудь или лочонку. Морем тогда вдоль берега в тихий день пройдем до самого становища. Все, что нужно, с собой прихватим. Завтра же начнем работу, — твердо решил Алексей. Глава тринадцатая. Лодка на льду. Утром Алексей изложил товарищам свой план переселения, обдуманный за бессонную ночь. Нечего нам осматривать с тобой, Федор, озера да птичью гору, все и так ясно. Промышленники, что избу здесь строили, не без голов были, за две версты от берега жить. Да и у плавника крыльев нет по острову летать, и киту не забраться от моря за пять верст. Не в этом сейчас дело, главное для нас не опоздать, на южном берегу ко времени быть, как лодьи на промысел пойдут. Поговорив, мореходы решили начать подготовку к переселению, не откладывая.